глава сорок четыре твою же мать увидев редату сингха я пожалуй могла бы отказаться от своего зарока в отношении мужчин он был великолепен высокий пропорционально сложенной с очаровательной улыбкой обнажавшей прекрасные зубы его не портила даже сильная тревога и держался он превосходно аристократ во всех смыслах этого слова кроме происхождения конечно у тебя наверное была чудесная мать что «Ничего, здесь меня зовут Дрёмой, а ты Аридата? Вот мы и познакомились». «Кто эти люди? Зачем меня доставили сюда?» Он не возмущался, не угрожал, просто был сильно удивлён. Редкий ты тыглиосец способен так держаться в плену, как человек, зря теряющий время. «Кто мы, тебе знать не обязательно. Ты здесь для того, чтобы повидаться с другим нашим пленником. Не говори ему, что тебя освободят после этой встречи. Он останется здесь. Иди за мной». Спустя некоторое время Редата Сингх осведомился. «Ты женщина, да?» «В последний раз, когда проверяла, точно была женщиной. Вот мы и пришли. Это Нараян. Нараян, подъем! К тебе посетитель! Нараян — это Редата, как я и обещала!» Редата смотрел на меня, пытаясь понять. Нараян вытращился на сына, которого видел впервые. Очевидно, разглядел в нем что-то, от чего лицо смягчилось, правда, лишь на миг. Я поняла, что нашла ключик к душе этого обманника. Главное, чтобы он не думал, будто я подбиваю его изменить Кине. Я отошла назад, чтобы следить за развитием ситуации, но ничего не происходило. Редата время от времени оглядывался на меня, душило, просто смотрел на парня. Наконец, мое терпение лопнуло, и я спросила на Нараяна. «Что, этого мало? Нужно привести сюда кадиту и сугриву, а заодно и их детей?» Это произвело впечатление на Нараяна, и дало понять Редате, что он похищен из-за своей принадлежности к этой не совсем обычной семье. От меня не ускользнул момент, когда до парня дошло истинное положение дел. Он снова оглянулся, но теперь в его глазах было совершенно другое выражение. «Как по мне, — сказала я, — так об этом человеке можно мало сказать хорошего, но считать его плохим отцом нет оснований. Судьба не дала ему шанса проявить себя в этом смысле ни плохим, ни хорошим». Если не считать его отношение к девушке, для которой он делал все возможное и невозможное, при полном безразличии с ее стороны, он очень преданный. редата понял, что это похищение не имеет никакого отношения к нему лично. Что он всего лишь рычаг для воздействия на Нараяна Сингха. Того самого Нараяна Сингха, печально известного предводителя культа душил. И снова Аридато покорил мое сердце, когда он расправил плечи, шагнул вперед и обратился к отцу с приветствием. В котором, конечно, не чувствовалось подлинного тепла, но все равно это было то, что надо. Я наблюдала за тем, как они пытались найти нечто общее, точку соприкосновения, с которой можно было бы начать. И они нашли, на удивление, быстро. А может, в этом и не было ничего удивительного. Мы не нашли подтверждений того, что Нараян Синг не ладил со своей Лили. «Парень самообаяния, правда?» Я испуганно вздрогнула. До того увлеклась, что не услышала, как сзади подошел рекоход, а ведь он всегда топает, как слон. Это могло означать лишь одно. Арида-то, вот кошмар, и в самом деле произвел на меня сильнейшее впечатление. Да, согласна, хотя не могу сказать, чем он берет. Ну так я объясню. Он, как и плетеный лебедь, породистый мужик, только посмышленный, еще молодой, неиспорченный жизнью. Рекоход, как ты заговорил, однако. — Почти как умный. — Только не говори этого нашим парням. Одноглазый может смекнуть, почему ему удается обыгрывать меня только в половине партий. Он снова пригляделся к редате. — Да, красавчик. Держи его подальше от своего библиотекаря, а то потеряешь а Опять мне разбивают сердце. — А что, есть какие-то признаки? — Ну, я могу и ошибаться. — Когда ему нужно возвращаться? Можем задержать его на вечер? — Хочешь проверить парня? рекоход редко поддразнивал меня но сейчас и он не смог удержаться впрочем я этого ожидала не в том смысле есть у меня одна недобрая идейка перед тем как отпустить мы его представим радиши решила сводничеством заняться нет просто хочу чтобы этот верноподданный лично убедился его княжна вовсе не во дворце с его помощью распущенные нами слухи станут правдой и верно не повредит «Присмотри за этими двумя, а я потолкую с бабой». Рекоход хмыкнул. Кроме лебедя никто так родишу не называл. «Перенимаешь плохие привычки». «Похоже на то».